Хрестоматия для детей первого класса. Русские народные сказки Бобовое зернышко Жили-были петушок да курочка. Рылся петушок и вырыл бобок. «Ко-ко-ко, курочка, ешь бобовое зернышко!» «Ко-ко-ко, петушок, ешь сам!» Съел петушок зернышко и подавился. Позвал курочку. «Сходи, курочка, к речке, попроси водиться напиться!» Побежала курочка к речке. «Речка, речка, дай мне водиться!» Петушок подавился бобовым зернышком. Речка говорит: "Сходи, клипки, попроси листок, тогда дам водиться". Побежала курочка к липке. "Липка, липка, дай мне листок, отнесу листок к речке, и речка даст водиться петушку напиться". Петушок подавился бобовым зернышком». Липка говорит: "Сходи к девушке, попроси нитку". Побежала курочка. "Девушка, девушка, дай нитку". Отнесу нитку липки, и липка даст листок. Отнесу листок речки, и речка даст водиться петушку напиться. Петушок подавился бобовым зернышкам. Девушка отвечает. Сходи к гребенщикам, попроси гребень, тогда дам нитку. Курочка прибежала к гребенщикам. «Гребенщики, гребенщики, дайте мне гребень. Отнесу гребень девушке, девушка даст нитку. Отнесу нитку липке, липка даст листок. Отнесу листок речки, речка даст водиться петушку напиться. Петушок подавился бобовым зернышком». Гребенщики говорят, «Сходи к калашникам, пусть дадут нам калачей». Побежала курочка к калашникам. «Калашники, калашники, дайте калачей». Калачи отнесу гребенщикам, гребенщики дадут гребень. Отнесу гребень девушке, девушка даст нитку. и Нитку отнесу липке, липка даст листок. Листок отнесу речке, речка даст водице петушку напиться. Петушок подавился бобовым зернышком. Калашники говорят, сходи к дровосекам, пусть нам дров дадут. Пошла курочка к дровосекам, дровосеки, дровосеки. Дайте дров. Отнесу дрова калашникам. Калашники дадут калачей. Калачи отнесу гребенщикам. Гребенщики дадут гребень. Гребень отнесу девушке. Девушка даст нитку. Нитку отнесу липке. Липка даст листок. Листок отнесу речке. Речка даст водицы Петушку напиться. Петушок подавился бобовым зернышком. Дровосеки дали курочке дров. Отнесла курочка дрова калашникам. Калашники дали ей калачей, калачи отдала гребенщикам, гребенщики дали ей гребень. Отнесла гребень девушке, девушка дала ей нитку, нитку отнесла липке, липка дала листок, отнесла листок речки, речка дала водицы. Петушок напился и проскочило зернышко. Запел петушок ку ка ре -ку.